Глава 21. Кекс. Оуин должен был заехать за Мартой только через шесть минут, но она уже ждала его на крыльце. Мелким шагом она дошла до одного края, потом до другого, проверяя, насколько устойчивы ноги на высоких каблуках и какова вероятность вывихнуть щиколотку. Сочла, что вероятность около 35%. Выставила одно колено, потом другое, чтобы выяснить, насколько стягивает движение юбка. Ощущение было такое, как будто ноги связаны, и сама она уже не Марта Сторм, библиотекарь-волонтёр. В этой юбке она чувствовала себя кем-то вроде чудо-женщины, принцессы-амазонок. Оуэн приехал точно вовремя, что она с удовольствием отметила. Вышел из машины и открыл ей дверь. Марта проковыляла к машине, и, одну за другой, с трудом перенеся ноги, взобралась на сиденье. «Вам не холодно без чулок?» — спросил он. «Как мило с его стороны проявить заботливость», — подумала она. Хотя немного огорчилась, что он никак не отреагировал на кардинальные изменения ее внешности. Сама она отметила его желто розовый шарф, странно дополнявший и одновременно гасивший красную рубашку. К коллекции значков на лацкане он добавил новый — «Анонимные книгоголики». Он прибрался в салоне, пахло фиалками, и под ногами у нее было свободно. Оуэн наклонился, покрутил ручку приемника и, не дожидаясь ее вопроса, сказал: «Извините, пробовал найти нам музыку, ни хэви метал, и не электронную. Кажется, не удалось». Они поехали по Маллсбара-роуд под негромкие звуки сидиси. Море осталось позади. Мне очень интересно встретиться с Зельдой и поговорить о ее книге. заговорил Оуэн. Пора спросить ее о том, как удалось напечатать синее небо и бурные моря. То же самое хотелось узнать и Марте. И очень хорошо подумала она, что Оуэн отнёсся к встрече с таким энтузиазмом. Меньше всего ей хотелось, чтобы при виде ее новой прически и розовых губ он подумал, что она пригласила его на свидание. «Добиться от нее ответов — нелёгкая задача», предупредила Марта. По дороге они заглянули в кулинарию, чтобы купить тирамису и бутылку Мерло. Марта посмотрела на десерт, лежавший у нее на коленях. Он выглядел убедительно свежим и подлинно итальянским. Если бы ела торты, этот бы наверняка понравился. Оказалось, что беседа у них идет легко, и они возобновили разговор о книгах. На этот раз стали вспоминать детские. Марта назвала «Тайну волшебного дерева» Эннит Блайтон. Ей полюбились создания, живущие на дереве, в обычном лесу. У Оуэна любимым был остров сокровищ. Она дарит настоящий эскапизм. Пираты, клад с золотом. Что еще мальчику нужно от книги? Когда они подъехали к старому дому священника, Марта почувствовала, что спина у нее повлажнела от волнения, но решительно постучала в дверь. Она помнила, что в последний раз, когда она была здесь, Ее появление не вызвало у Джины большого энтузиазма. Тем не менее, Джина открыла им дверь, приветливо улыбаясь. На ней были розоватый свитер и длинная кремовая юбка. Длинные седые волосы собраны в нетугой пучок. Она клюнула Марту в щеку. Марта ответила поцелуем, подумав, не надо ли его повторить, как теперь принято. Но ограничилась одним. «Познакомьтесь, это Оуэн Чемберлен, книготорговец». Представила она своего спутника. Он передал мне синие небо и бурные моря. «А это Джина. Они с Зельдой... М -м. Марта не закончила фразу, не зная, как хотела бы быть представленной Джина. «Спасибо, что принесли терамису. Быстро нашлась Джина. «Выглядит соблазнительно». передней послышался шум колес на деревянном полу, и рядом с Джиной появилась Зельда. На ней была бирюзовая косынка с огурцами и платье с таким же рисунком. «Здравствуйте», — сказала она и подала Оуэну руку. «Я из Мирельда Сандерсон, бабушка Марты». Оуин пожал ей руку и улыбнулся. «В это невозможно поверить». Лстец. Зельда кокетливо махнула на него рукой. А Марти, когда он направился в гостиную, шепнула. «Хороший выбор гостя». Оуэн и Джина шли впереди. Зельда с Мартой за ними. «А ты красавица сегодня. Выглядишь изумительно!» Под персиковой пудрой Марта зарделась. Расселись за столом в уютной комнате, тесновато, и Джина разлила по бокалам розовая игристая просека. Всего народу было 10 человек, восемь женщин и двое мужчин. Марта и Зельда сели рядом. а Оуина Джина усадила напротив, рядом с молодой женщиной, у которой в волосах была белая шелковая лилия, а губы ярко-оранжевые от помады. В другом конце комнаты, на каминной полке, Марта увидела собрание безделушек. Белую фаянсовую кошечку, витые латунные подсвечники, фотографии в разнокалиберных рамках. Люди на снимках улыбались, но со своего места она не могла различить. Интересно. Если там кто-нибудь из семейства стормов? Дождавшись, когда Джина нальет ей бокал, она взглянула на Оуэна. Он твой возлюбленный? спросила Зельда. Марта густо покраснела и быстро отпила из бокала. Что за глупости? Он просто друг. Я бы его подцепила. Зельда толкнула ее локтем. Интересный мужчина. Зельда! прошипела Марта, брызнув в свой бокал. Пузырьки защекотали в носу. Она старалась не смотреть на Оуэна. «Мне не 17 лет». «Пф! С каких пор ты зовешь меня Зельдой? Предпочитаю бабушку». Стол выглядел аппетитно. Мелкий молодой картофель с мятным сливочным маслом, дымящаяся морковь со стручками, ореховая полена, говядина ломтиками. Громадная ваза с разными хлебами, свежеиспечёнными. И к ним соль и масло с перцем. Марта чувствовала себя скованно в непривычной обстановке. Она оглядывала собрание. Все держались свободно, спокойно болтали друг с другом. Они знали, как вести себя, а она нет. Она ощущала себя экспонатом диковиной, давно потерянной внучкой Зельды, извлеченной из дома склада. Она понимала, конечно, что ее так не воспринимают, что она сама себя накрутила. Бабушка представила ее просто как Марту, такую же книжницу, как мы. Зельда прервала ее бессвязные размышления, подав ей вазочку с капустным салатом. «Мы любим южную кухню». «Южную?» Марта подумала, что речь об Англии, Лондоне, Брайтоне, может, даже Кенте. «Мы с Джиной почти 30 лет прожили в Северной Каролине, в славном городке недалеко от Роли. Переехали сюда только после моей операции, когда удалили опухоль, по медицинским соображениям». «Там обожают устраивать угощения для друзей и семьи. Слышишь, что у меня появился американский акцент?» Марта кивнула. Она уже заметила, что выговор у Зельды теперь не чисто йоркширский. Отметила она и то, как прозвучало у Зельды 30 лет. Словно речь шла о какой-то минутке. Для Марты это было не так. Это был целый век. Конечно, грело сознание, что родителям было покойно, что они доживали дома. Но это не могло возместить одиночество, оторванности от людей, зудящего сознания, что жизнь проходит мимо. А Зельда всё это время угощала чужих людей, обкармливала капустным салатом. Почему не в Саншевте? Не помогала ухаживать за Бетти, за родной дочерью? У Марты сжалось горло, она обругала себя за эгоизм. Она не знала, почему Зельда уехала и откуда Лилиан было известно, что она жива. Она поспешно отвела глаза. «Одной мне бывает скучновато, и тогда я приглашаю гостей», — пояснила Зельда. «Передай мне вино, я налью тебе еще. «У меня еще много, спасибо». Марта накрыла ладонью бокал, но Зельда отодвинула ее руку. Она наклонила бутылку и подливала, пока розовая игристая влага не остановилась в каком-нибудь миллиметре от края. Марте пришлось срочно отпить, чтобы не пролилось на стол. После сумятицы в мыслях прилив тепла был вдвойне приятен. Зельда отвернулась и заговорила со своим соседом слева. Это был светлый шатен в твидовом пиджаке. Когда он говорил, его тонкие усики двигались. Зельда кратко представила его Марте, Гарри из соседнего городка. Марта разговорилась о своей работе в библиотеке с соседкой, дамой с хрустальным выговором и отвлекающей бородавкой под глазом. Даму рассмешил ее рассказ о мужчине, нарядившимся хорьком. Позже, когда Гарри, извинившись, вышел, Марта снова заговорила с Зельдой. На щеках у бабушки появились краски и как будто порозовели глаза. «Кажется, Гарик к тебе расположился», громко сообщила Зельда. «Ко мне?» Марта удержалась от того, чтобы взглянуть на веселого соседа, когда он вернулся. «Я сказала ему, что у тебя кое-кто есть на примете. Но Гарри не против легкой конкуренции». «Ха!» Марта нервно рассмеялась. Зная, что бабушку упрекать бесполезно, она взяла бокал и выпила до дна. В груди разлилось тепло. Испуганная скованность немного отпустила. «Гарри работает на футбольном стадионе в саншефте, организует мероприятия и увеселения. Может, очень пригодиться нам в наших ближайших планах». Марта не знала, какое слово испугало ее больше. «Планы» или «ближайшие». «О чем ты?» Зельда посмотрела на нее так, как будто она сама должна была знать. «Ты видела моё «Читай и беги»?» Джина объяснила мне, в чем смысл. «Вот, хочу, чтобы в следующий раз было как можно больше народа. И чтобы ты участвовала. Спасибо. С удовольствием приду и посмотрю». «Нет-нет», Зельда решительно помотала головой. «Я хочу, чтобы мы были командой. Ты и я». «Ты хочешь читать из синего неба и бурных морей на футбольном поле? Да, публика будет счастлива». Марта ничего не понимала в футболе, но сильно усомнилась. Она осторожно провела пальцем по кромке бокала. «Со мной? Да, я не хочу выступать одна». «А Джина не может тебе помочь?» Зельда посмотрела на свою компаньонку и взгляд у нее потускнел. «Джина — добрая женщина, но она хочет, чтобы я дала себе отдых, а отдых и так меня скоро ждет, И я не хочу дожидаться его сидя. Плюс мы не будем брать плату». Марта поджала губы. «Не думаю, что справлюсь. Сказки в книге вызывают много воспоминаний. Они не все приятные. Тем более это стоит сделать». Марта засомневалась, правильно ли она ее поняла. «Да». Но как? Зельда сжала ей руку. Мы можем создать новые воспоминания вместе. Ты можешь написать новые сказки. Это уже не умещалось в голове у Марты. Она приехала сюда в надежде узнать множество семейных тайн, почему исчезла Зельда, о чем знала Лилиан, почему и как возникла эта книга. а вместо этого бабушка пытается устроить ей выступление на футбольном стадионе. «Я уже не в состоянии сочинять», — запротестовала она. «Сказки были глупые, детские. Я писала их ребенком. «Извини». Зельда отпустила ее и сложила руки на груди. «Сказки были изумительные». «Нет», — с досадой возразила Марта. «Я больше не могу рассказывать сказки». Они улетучились из головы, когда ты исчезла из моей жизни. Но я вернулась. Можешь просто начать с того места, где остановилась. Извини, не могу. Они посмотрели друг на дружку и обе отвернулись. Зельда шмыгнула носом, поискала в рукаве платок и промокнула глаза. Она тряхнула головой и дрожащим голосом произнесла. Но ну, это очень обидно. Я пойду с тобой на стадион. Но просто не хочу. Зельда откашлялась. Это одно из моих предсмертных желаний. Чтобы мы выступили вдвоем. Марта раскрыла рот. Взяла Зельду за локоть. Пожалуйста, не говори так. Говорю, как и есть. Голос у Зельды дрожал. И еще хочу в последний раз отпраздновать Рождество. Что? «Слишком многого прошу». Марта почувствовала себя виноватой. «Нет, не слишком». В полголоса промолвила она. «Благодарю». Губы у Зельды дрожали. «Ты добрая девочка, Марта Сторм». На плечо Марте легла рука. Марта обернулась. Сзади стоял, улыбаясь Оуэн. Он поставил перед ней полный бокал. «Это очень хорошее шардоне. Убедитесь сами». я сегодня ограничусь апельсиновым соком нам с вами еще ехать домой он слегка отодвинулся и наморщил лоб вы подстриглись очень стильно и зеленый свитер вам идет у марты зарождался смешок в груди она удержалась не девочка спасибо она тихо и потом еще раз и прикрыла рот ладонью плечи дернулись и она увидела, что ей улыбается Гарри. Еда была вкусная, совсем не то, что она разогревала себе дома в микроволновке или мазала на тосты. Вино развязало ей язык и почти прогнала робость перед обществом посторонних. Потом она снова заговорила с Зельдой. Вопросы не отпускали ее. «Ты вообще о нас думала?» Она поводила перед собой бокалом. «У себя в Америке». Зельда наклонила голову к плечу. Конечно, думала. Я была далеко от вас, но думала о тебе, и об Эти, и о Лилиан. Да. Марта потёрла подбородок. Я тут поговорила с сестрой. Она, оказывается, знала, что ты не умерла в восемьдесят втором году. Сказала, чтобы я вела себя осмотрительно. Выражение лица у Зельды не изменилось. Лицо было непроницаемо. «Не понимаю, почему?» «Я надеялась, ты мне расскажешь». Зельда удивленно пожала плечами. все таки не понимаю». Она подлила себе вина. Кусок картошки будто разбух во рту у Марты. Она проживала его и проглотила. «Ты так и не сказала мне, почему уехала?» «Куда ты уехала?» Зельда ответила коротким смешком, но он звучал принужденно. «Особого выбора у меня не было. Так, наверное, было лучше». «Не понимаю», — не сдавалась Марта. «Как это не было выбора? Только уехать? И почему мама сказала мне, что ты умерла?» Она заметила, что Зельда временами разговаривает с ней как с тринадцатилетней. Та вилкой двигала стручок фасоли по тарелке. Согнутым пальцем она почесала голову под платком. «Я не думала, что эти так тебе скажет. Это не входило в план». Марта нахмурилась. «План?» Нож выпал у нее из руки и брякнулся в тарелку. «Что это значит?» Она всматривалась в лицо Зельды, но та отвела взгляд. «Я...» Их беседу прервал негромкий звон. Джина стучала ногтями по бокалу. Звук заставил всех умолкнуть. «Несколько слов, пока мы заняты вкусной едой. Здесь наши с Зельдой старые знакомые и недавние, и для нас большая радость, что мы могли здесь собраться. Мы очень ценим вашу великолепную помощь и дружбу». В ответ раздались аплодисменты, звон бокалов и радостный возглас молодой женщины с лилией. «Так что кушайте, что хотите, пейте сколько можете и радуйтесь встрече». Джина подняла бокал, и все последовали ее примеру. Марта залпом выпила половину бокала. Дождавшись, когда все снова займутся едой, она повернулась к Зельде. «Что за план?» — повторила она. Зельда только покачала головой и приложила палец к губам. «Не сейчас, Марта. Ты слышала, что сказала Джина?» «Наслаждайся ужином». Когда стали передавать по кругу тирамису и другие десерты, Марта вежливо качала головой. «Нет, спасибо. Я и так слишком много себе позволила. Да, выглядит соблазнительно, но столько калорий». Она с улыбкой наблюдала, как гости погружают ложки и вилки в крем, бисквитный торт и чизкейк. А сама выпила еще бокал вина. Стало горячо под мышками, и она двумя пальцами подергала под длинными рукавами свитера. На соседнем стуле произошло какое-то шевеление. Она повернулась и увидела, что место дамы с родинкой занял Гарри. Я заметил, что вы не взяли сладкого, и подумал, не захотите ли кусочек моего фруктового полена, произнес он с легким шотландским акцентом. Я вымачиваю фрукты в виски и использую только самые лучшие ингредиенты. Этот рецепт передавался у нас в семье из поколения в поколение. Не соблазнитесь? Глаза у него были светло-серые, а усики двигались завораживающе. Отказать ему все равно, что пнуть щенка. Но Марта не могла проглотить ни кусочка. Из-за слов отца он застрял бы в горле. «Оно ну, легче обычного фруктового кекса», — продолжал Гарри с гордостью, глядя на свое произведение. «Но вкус прекрасный. Не хотите отведать?» Марте понравилось, что он не стал сразу отрезать и насильно класть ей на тарелку. Он ждал, пока она раздумывала над предложением. Она готова была отказаться, но от кекса пахнуло теплым пряным ароматом, и у нее потекли слюнки. Она почти чувствовала его вкус на языке. «Пухленькой становишься», зазвучал в голове отцовский голос. «Да замолчи», пробормотала она. «Отстань». Усики у Гарри чуть опустились. «Простите?» «Ой», она покраснела. «Это я не вам. Так, одному человеку, Не обращайте внимания. Может быть, кусочек бы и неплохо — подсластить ужин и слегка осадить вино. Марта закрыла глаза и вспомнила сладость сахарной ваты, купленной на ярмарке и быстро выброшенной. Провела языком по небу, воображая, как растворяются во рту сахарные волокна. Она чуть заметно кивнула, так и не решив, хочет попробовать или нет. Гарри радостно улыбнулся, взял нож, отрезал ломтик и сдвинул ей на тарелку. «Надеюсь, вам понравится. Потом мне скажете. А когда вы с Зельдой соберетесь, сообщите мне насчет стадиона. Я попробую это устроить». Марта подождала, когда Гарри уйдет угощать другую гостью, и только тогда взяла вилку. Она отковырнула чуть-чуть. Пока отец снова не заговорил, она наколола кусочек на вилку, приложила к губам и вдохнула сочный аромат вишни и изюма. Потом взяла в рот и проживала, закрыв глаза. Голос отца пытался пробиться к ней, но звучал слабо, всего лишь шепот. Поэтому она взяла на вилку еще кусочек, потом еще. И с каждым кусочком Его слова звучали все глуше. Когда она посмотрела на оставшиеся крошки, вид их показался таким странным, что она рассмеялась. Она перехватила взгляд Оуэна. Он смотрел на ее тарелку, и в глазах у него читалась легкая обида. Он встал и снова подошел к ней. «А мне вы сказали, что не едите сладкого. Это так или...» обычно не ем». «Это особый кекс», — вмешался Гарри с другой стороны стола. «Он сделан с любовью». И Марте показалось, что они обменялись несколько сердитым взглядом. К концу вечера Марта отяжелела от съеденного картофеля, фруктового кекса и выпитого вина. Пояс узкой юбки стягивал живот, и когда она поднялась, комната стала вращаться». Она попыталась разглядеть фотографию над камином и тарелки на столе, но все кружилось, словно она сидела на карусели. «Ух!» — сказала она про себя, не в силах вспомнить, когда в последний раз так напивалась. Наверное, когда Джо сообщил ей, что женится на другой. Непонятно было, сладостно ли ее опьянение или уже слишком тяжело. Она отодвинулась от своего стула, и пошла к Оуину. По дороге она взглянула на фотографию Зельды на стене. По виду ей было лет шестьдесят, и она стояла перед бирюзовым дощатым домом. Рядом с ней стояла Джина с корзиной свежесрезанных цветов. Обе выглядели спокойными и счастливыми. У Зельды в лице не было раздражения обычного при Томасе. «Она была счастливее вдали от нас, вдали от меня». подумала марта у нее слегка подгибалась лодыжка уэн взял ее под локоть в его ладони были твердость и надежность он засмеялся осторожно я прекрасно себя чувствую чинно произнесла марта она оторвала взгляд от снимка просто эти туфли лишают меня подвижности в машине можете их скинуть «Нам надо выехать через несколько минут. У меня завтра рано утром встреча». «Зануда», — сказала она и спохватилась, что это грубое слово не из ее словаря. «Не хотите сходить освежиться?» И мы тронемся. Нога за ногу Марта пошла искать туалет. Попробовала одну дверь, другую, чулан, маленькая гостиная, и решила, что ей необходимо присесть. За третьей дверью оказалась спаленка с одной кроватью. На ней было красивое лоскутное покрывало, а подушка выглядела заманчиво пышной. Комната напомнила ее детскую спальню, и вдруг захотелось снова стать маленькой и закрыться от мира взрослых. Оуэн не осудит ее, если она немножко отдохнет. Матрас скрипнул под ней, Одна туфля упала на пол, когда она подобрала ноги. Она почувствовала, что валится на бок, и щека легла на облачно-пушистую подушку. Она закрыла глаза, улыбнулась, и все уплыло куда-то далеко. Может быть, она успеет немного вздремнуть. Она не знала, долго ли пробыла там, в дверях возник чей-то силуэт. Послышался шепот, и она сообразила, чьи это голоса. Оуэн, может, стоит оставить ее здесь на ночь? Джина, вы же не хотите, чтобы ей стало дурно в машине? Зельда, пусть поспит, завтра можем отвезти ее домой. Гарри, она спит? У меня еще остался для нее кусочек кекса. Марта решила помахать рукой, мол, у нее все превосходно. Взгляд ее последовал за пальцами, поднявшимися в воздух. Она посмотрела на полную луну в окне. Луна была красивая. Марта моргала, ей хотелось крепко обнять луну. Она попробовала сесть, но щека словно приклеилась к подушке. «Вы посмотрите на луну». «Какая она большая!» Ей показалось, что слова прозвучали невнятно. «Но не из-за вина же?» «И выпила-то всего три, ну, четыре бокала, ну, может, пять. Она похожа на пуговицу от великанского жилета или на белую шоколадную медаль». К кровати приблизилась фигура и взяла ее за руку. «Это серебряный цехин на черном бархате», — проговорила Зельда. «Это половина головки и дамского сыра. Если посмотришь внимательно, увидишь». К ней очередью выстроились мыши, чтобы откусить. Марта почувствовала, что глаза наполняются слезами, то ли радостными, то ли грустными, то ли просто от вина». «Это громадный глаз на нас смотрит сверху, то ли электрический фонарик», — сказала она. «Серебряный иллюминатор в небе». Слова плясали у нее в голове, являясь будто ниоткуда, и не имели никакого отношения к делам, которые ее ждали. Они касались только того, что она сейчас видела и ощущала, и ей это нравилось». Даже очень нравилось. Она пожала Зельде руку и пролепетала. Нет ли у кого ручки? Я хочу это записать.